Глава 1. Вас когда-нибудь проигрывал отец в покер? Да-да, знаю. Не тот факт, с которого стоит начать знакомство со мной. Но только произошедшие со мной не выдумки. И история, которую я поведаю каждому из вас, произошла со мной в реальности. Поверите мне или нет, дело ваше. Но выводы мной сделаны. На одни и те же грабли вряд ли судьба позволит мне наступить и мои мемуары по выбранной тематике я смогу завершить. Знаете, я никогда не верила в любовь и не считала себя красавицей. Знакомое чувство? Мне казалось, что всем парням нужно только одно, и что никогда не достичь мне тех моментов, через которые все-таки мне повезло пройти. Но давайте расскажу обо всем по порядку. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Мое обычное утро всегда начинается с ванной комнаты. Я вся полусонная, если речь идет о буднях. Стою у зеркала и всматриваюсь в личико с мешками под глазами и редкими угрями. Не дай бог увидеть прыщик или седой волосик. Я могу превратиться в халка на остаток дня. Как и любой разумный человек, первым делом чищу зубы, а затем становлюсь под душу. Принимать ванну мне не по нраву, только лишь теплый, обволакивающий меняемую кожу душ. Контрастные бывает по настроению. А вот такой, от которого идет легкий пар и раскрываются поры, мой любимый. Затем, как вы догадываетесь, мое лицо становится холстом для кремов, включая тоналки и декоративную косметику. Следить за собой это прерогатива сильных. Бытует мнение, что нельзя ценить людей по внешнему виду. Отчасти соглашусь с этим, но я уверен также и в том, что одной вашей внутренней красоты никогда не будет достаточно, чтобы провести остаток жизни с любимым мальчиком. Звучит жестоко, но давайте не смотреть на мир сквозь розовые очки, ладно? Listen to your heart, напеваю я, держа в руках выключенный фен. В отражении сквозь пар я вижу свою довольную мордашку, если дать мне возможность то я готова прихорашиваться 24 на 7 в сутки. Для счастья мне мало, что нужно. Еще бы любовь обрести. В мире 7 миллиардов людей. По статистике на каждого парня приходится как минимум одна девушка. И почему-то мне все равно не везет. То ли на небесах я кого-то обидела своими выходками, то ли в прошлой жизни была смесью Гитлера и Иуды. Узнать мне никогда не удастся. Мои подружки любят рассказывать про свои приключения, на что мне обычно нечего ответить. Говорят, я малообщительная, самый натуральный интроверт. Не сказала бы, что мне неинтересны разговоры, просто я больше люблю слушать. И, по правде говоря, в моей жизни крутые события происходят с такой редкостью, что сопоставимы с резвостью перекати поля в заброшенных городках. Динамика – вот чего мне не хватает. О чем же я способна говорить без умолку? О книгах. И, к сожалению, такие интересы люди моего окружения не разделяют. Светскую беседу мне не тяжело вести. Отнюдь. Но собеседник, который сможет зажечь огонь в моих глазах, окажется самым настоящим везунчиком. Также мне нравится заниматься спортом. Я готова проводить целые вечера в спортзале, чтобы разогнать жир. Бег меня успокаивает дает силу для дальнейшей жизни. Как надену наушники с заводными песенками дорожка держись, учусь на финансиста. Знаете, почему я выбрала такую специальность? В нашем городке модно быть финансистом. Да и институт рядом с домом находится. Я убила двух зайцев разу. Однако, я не исключаю, что в будущем буду заниматься чем-то другим. Например, в последнее время Мне нравятся те тенденции, которые происходят в сфере красоты. Брови, маникюр. Зажиточное дело, если иметь хорошую клиентскую базу. Единственный минус – касаться людей. Что сразу же закрывается, например, следующим плюсом. Я имею в виду творческую составляющую. Ты всегда можешь сделать что-то красивое для другого человека. Признательное выражение лица многого стоит. И кто знает, может быть, я и свяжу свою судьбу с подобного рода работой. «Дочка, ты скоро?» — кричит мама с кухни. Как же меня раздражает, когда кричат. Голос матери заставляет меня поторопиться. «Алина, мне пассать надо!» — бросает брат. Он никогда не церемонится. Скажет, что на уме. Мне скоро еще и в школу. Меньше пить надо, малявка. Бурчу я. Улыбай своему отражению в зеркале. День пройдет отлично. По крайней мере, я так думала. Выхожу с ванной комнаты. В закрывающуюся дверь вбегает мой братишка, который близок к тому, чтобы обмочиться. Он оканчивает школу в текущем году и собирается стать дизайнером. Отношения с Артемкой у меня отличные. Бывает, что ссоримся, но миримся при первой же возможности. Живем мы в двухэтажном особняке в пригороде. Все наше состояние – заслуга отца. С ним мне с трудом удается ладить. Он из разряда тех людей, кто готов закадать тебя в асфальт, если не считаешься с его мнением. Он, кстати, и посоветовал мне поступить на финансовый факультет. Он является одним из самых влиятельных бизнесменов в нашем небольшом городке. Занимается продажей и распространением пиломатериалов. Деньги приходят в наш дом такими количествами что хватит и внукам. Не будь мой отец деспотом. Вряд ли случилась бы вся эта история. Мать не виню, хотя и ее безразличие сыграло свою роль. Я сварила пельмени с олениной. Садись за стол, произносит мама. У нас есть повар. Когда мама говорит, что что-то приготовила, она под этим имеет в виду, что проследила за тем, чтобы стол накрыли тем, чем ей хочется. Также есть ростбиф, средний прожарки и панкейки. Поешь немножко чего-нибудь. Спасибо, мам, говорю я и всматриваюсь часы от Сваровски. Подарок на прошлый Новый год. Всегда ношу на себе. Подруги глядят с интересом, а мне приятно. Мне надо на пары, а то опоздаю. Опять своим подружкам Лохондрам, дразнится брат. Заплетает все, что на столе за две щеки не забывая про комбут. Не знаю, в кого он пошел своими палатками. «Артем, следи за языком. Придется мне тебе его мылом помыть», — ворчит мать. «Какие нравы пошли! Хорошо, что отец на деловой встрече, а то не сдобровать тебе». Проглатываю блинчик с творогом на ходу и иду в сторону гардеробной. Надеваю легкую дубленочку с мехом куницы и выхожу на свежий воздух. Оборачиваюсь, чтобы глянуть на наш дом перед тем, как сесть в машину к личному водителю. И вижу, как братец, он же Артем, показывает мне язык. Шутку показываю ему средний палец и влезаю в черный Лексус. «Хорошая погодка, мисс», — говорит Альфред. «Да, прямо как прислуга Бэтмена. Отобранный для нас тип наняли прямиком из Британии. Его хорошие манеры приглянулись и нам. Меня всегда удивляло». И восхищала его сдержанность. Способность вести себя по протоколу. Помню пару раз его заменял мой дядя Егор. Вечно пьяный и матерящийся. Небо и земля. Согласна, нам повезло, отвечая, я. Посматривая личные аккаунты в социальных сетях. Очередной лайк в инстаграм, новый друг на фейсбук, обновление в твиттере. В такие времена я забывая про свою Англию, говорит шофер. Хочет что-то добавить, но я прерываю его. Прошу сменить джаз, дребезжащий из колонок, на что-нибудь более молодежное. В конечном итоге салон заполняется звуками песен Бьонс, и я начинаю чувствовать себя королевой. Не совсем уверена, что Альфред сейчас находится на моей волне? Только кому от этого какое дело? Музыку выбираю я, а ему остается прислушиваться к моим просьбам. Старику повезло иметь таких работодателей который обеспечивает его хорошей зарплатой под старость лет. П.С. Знаю, временами в моем характере появляются скверные нотки. Около 10 минут спустя я оказываюсь в своем учебном заведении, где со студентов пылинки сдувают. Ни для кого не секрет, что в институтах, которые посещают дети олигархов, все самое лучшее. К примеру, обучение, аудитории для занятий, учителя, И я рада, что мне не приходится добираться на автобусе с какого-нибудь Мухосранск в гаденькое ПТУ. Мне можно завидовать, но смысл? Вы не останетесь в выигрыше, как и я в проигрыше. Вот мы и на месте. Как хорошо, что каждый на своем месте, зачем-то шепчу я. Мои слова остаются без внимания. Возможно, англичанин с возрастом стал хуже слышать. Я его не хотел обидеть, иногда маленький чертенок прячущийся внутри меня. Хочет съязвить, и порой у него получается. «Я за вами приеду в пять», — произносит Альфред и кивает головой. Я отвечаю ему тем же знаком и вылезаю из иномарки. Меня ждут на холоде мои подружки. Я с ними знакома уже пару лет, и не хочу представить свою жизнь без этих сумасбродных куриц. Лексус уезжает, оставляя меня у университета. Начинается время так называемой учебы. Мои подруги по очереди начинают здороваться со мной поцелуем в щечку. Идиотская привычка. Как твои делишки? Спрашивает Снежанна. Самая высокая и самая худая из нашей компашки. Замечаю у нее на шее новую позолоченную вещицу. Ты так быстро заметила мое ожерелье. От меня ничего не скроешь, отвечаю. Залезаю рукой в сумочку, пытаясь найти в горе нужных вещей, Ту самую. Возьми мои, протягивает Полина. Мы ее зовем просто Полли. Добрая похляшка. Я втягиваю сигарету, запах вишневого Капитан Блэк разносится по сторонам. Курю с последних классов и не вижу в этом ничего плохого. Говорят, что в жизни надо все попробовать. Отчасти могу согласиться с этим. Да и почему курение считается чем-то вредным? Забывая про свинину, конфеты и антисанитарию в поликлиниках? Хладновато сегодня, не так ли? Есть такое. Старик Альфред пару раз чихнул в салоне. Ага, вклинивается в разговор Тифани, дочка мэра. Все всегда держатся рядом с ней. Признаться, я тоже. Потому что каждому нужны такие друзья-знакомые. Называйте, как хотите. Знаете, мой папочка купил мне новый бассейн. Старый разобрали и поверх него поставили теперь уже отличный. Классно, произношу я. Теперь будет где поплавать после игры на ее теннисном корте. К сожалению, мой отец столько не зарабатывает. Чтобы каждый месяц делать такие покупки. Хоть мы тоже гребем деньги лопатами. Он владеет несколькими строительными компаниями. И если бы он с матерью в юные годы не позаботился о своем достатке, то Алиночке пришлось бы жить в спальном и загнивающем районе Москвы, в ипотеку, и кормиться дошираками. В материальном плане я благодарна отцу, но не в духовном. Таких людей днем биноклем не сыщешь. Угадай, кто? Он тянет меня за талию к себе и проводит свободной рукой по волосам. Девчонка на зависть. Мой парень, которого я никогда ни на кого не променяю. Влад Белов, из разряда тех юношей, с которым хочется проводить все свободное время. Я высвобождаюсь из объятий и целую его. Он в легкой коженке и новомодных джинсах. У нас с ним отношения на протяжении года, и меня устраивает многое в нем. Детка, ты даешь мне повод ходить в университет, шепчет он мне на ухо. Его тембр так заводит, сравнивать не с чем. Ты просто растворяешься в его характерном низком голосе и забываешь о всех проблемах. Ты к нам придешь в субботу? — интересуется Тифани, закручивая локоны пальцем. Сучка, пытается клеиться к самому дорогому в моей жизни. Но сил противиться у меня нет. Она нужна мне. Не хочу становиться серой мышкой. Я тут басик купила. Да, сама купила, тупая овца, думаю я. И хочу тебя видеть в нем с нами плавающим. Хочу тебя видеть в нем с нами плавающим, повторила Полина. Обычно она думает про еду, но сейчас, как мне кажется, у нее в голове появились шутки про гугл-переводчик. Но статус не позволяет ей насмехнуться на Тиффани. Поле обычная девица, чей мозг помог ей пройти кучу олимпиад и устроиться в наш университет притом на бесплатное обучение. Она своего рода нужна успешным девушкам, чтобы они казались еще лучше на фоне нескладной одетой бедняжки, чьи родители работают на ткацкой фабрике и покупают по пятницам размороженную баранину по скидке. «Давайте-ка зайдем в здание», — предлагает Снежана. Из всей святой троицы девиц она ближе всех ко мне по духу и единственная из особ, Кому могу позвонить одиноким вечером? Разговор у нас обычно ни о чем, но тоже сойдет. Как же проходят обычно мои деньки? Я высыпаюсь, еду в институт, болтаю с девчонками и провожу свидание с любимым бойфрендом. Порой хожу на уроки английского, без которого в современном мире, склонном глобализации, не обойтись. А также досуг провожу в торговых центрах и салонах красоты. На днях была на маникюре, и мои ногти обрели малиновый оттенок, который Влад назвал аппетитным. Он у меня любит спортом заниматься, и по результатам на его теле я вижу, что он старается. Кстати, я тоже пытаюсь поддерживать себя в форме, потому что девушка должна выглядеть подтянутой. Речь не то об эстетике красоты, но и о здоровье. Не хочу покончить жизнь у телевизора никому не нужны и с тройным подбородком. А что же насчет фастфуда? Я не идеальная. Могу побаловать себя бургерами с мака или крылышками из KFC. Но во всем нужно знать меру. И уверенно, я знаю ее. Пойдем, котеночек. Влад прилюдно сжимает мне ягодицу и тащит за собой по ступенькам. У нас будет хороший денек. Несомненно. Зачем-то проговорила Тиффани, сокая лабутенами. Без сомнений, подхватила Снежана. А как по-другому? Пожала плечами Полли. Двери раскрываются и закрываются. Влад пропустил меня вперед и сам же влез через порог за мной, обнимая сзади. Охранник с посидевшими усами и безжизненностью в глазах кивнул, якобы разрешая нам двигаться через турникет. А я забыла карточку, синила меня в одночасье. Так торопилась, что выскочила из головы. Без нее нельзя, пробурчал все тот же сотрудник охраны. Звать его Виктор Абрамович. Ударение в фамилии на второй слог. Слушайте, Влад приблизился к мужчине и смотрел на того свысока. Вы ее каждый день видите тут, пропустите. Я не могу, не сдавался дядька который колесит откуда-то с Подольска в столицу ради двадцати пяти тысяч рублей. Требование ректора. — Слушай меня, Абрамович. Либо пропускаешь ее, либо лишаешься должности, — повысил голос мой мужчины. Я не удивилась, что он готов на все ради меня. — Что ты хлопаешь глазами? — Молодой чебурек, ты спокойно не можешь? — прервал милую беседу парень, которого я никогда не видела. «Что он тебе сделал? Тебе не стыдно?» «Кого ты чебуреком назвал, мудила?» Влад переключился на незнакомца. Он был уверен, что побьет противника. А мне показалось, что у ребят силы одинаковые. Я кулачки держала за моего зайчика, которому в голову ударил тестостерон. «Никто тебе не давал права унижать старших», произнес парень. Он сохранял спокойствие в то время, как Белов стал похож на бомбу которая сейчас лопнет и наваляет обидчику. Есть правило носить с собой карточки, а твоя обворожительная подруга забыла об этом. Не твое собачье дело. Откроешь рот еще раз, я тебе все зубы пересчитаю. Один шаг до взрыва нервов. Мои подружки завороженно смотрели, чем дело закончится. Я, чувствуя предстоящую драку, отошла на пару шагов назад. Охранник? Успевши за такой короткий промежуток времени вернуться в будку, говорил с кем-то по телефону. Не могу взять в толк, что ты в нем нашла, проговорил незнакомец с апфирами глазами, смотря мне в лицо, симпатичный, но самоуверенный. Его поведение мне не пришлось по душе. Обещаю, ты станешь моей. Влад Белов нарушил спокойствие и кубарем налетел на парня. Тут кое-как удержался на ногах и отшвырнул его в сторону. Они сцепились снова и обменялись ударами. — Довольно. Не то отчислю вас обоих! — вскричал Анатолий Павлович. — Вечно в советском пиджаке и лакированных туфлях. — Одна моя подпись, и двери учебного заведения закроются для вас, обормоты. Вместо того, чтобы получать знания, вы приходите сюда за драками. Дряхлый старик, который обладал крепким голосом и которого боялись все, сверлил глазами. У него такая власть в руках сосредоточена, что никто не хотел с ним тягаться. Влад и соперник смотрели в пол, пока их отчитывал ректор. К тому времени я вспомнила, что все-таки взяла карточку и что она лежит в скрытом кармане дубленки. «Абрамович, откройте турникет!» Пусть вся эта невоспитанная свора пройдет к своим аудиториям. Будьте добры, — произнес старик. Охранник пули разблокировал вход, и мы всем стадом прошли вперед. долог и тернист путь к знаниям. — Ты у меня еще получишь, — прошептал Влад. — Ты прав, я получу, — улыбнулся парень, подмигнув мне, и добавил. — Твою девочку. Знал бы только Влад Белов, — «Кому отец проиграет меня в покер?»